Ему понравился ее муж, веселый, молодой, красивый подполковник. И сын понравился. Мальчику был уже шесть лет, и его вопросом, казалось, не будет конца. Он смотрел на него и думал, что у него мог быть такой сын. Мог быть. Он хорошо знал, что у ликвидаторов не бывает семей. И если кто-то позволял себе подобную слабость, потом долго болезненно расплачивался. Они были тогда проездом в Москве. И вот теперь, спустя еще четыре года, она снова появилась в Москве. Появилась в самый неподходящий момент. И она уже ехала к нему на квартиру. Он вдруг вскочил на ноги. Если она приедет сюда, ее уже ничто не спасет. Он заметался по комнате. Нужно что-то делать, как-то ее остановить. Хотя он знал, что все бесполезно. С того момента, когда она подняла трубку, Он уже ничем не мог помочь Маше. Оставалось сидеть и ждать ее приезда. И надеяться, что она все-таки сумеет добраться до его квартиры. Ее пропустят хотя бы из любопытства, чтобы проверить, не является ли она его последней отчаянной попыткой вырваться. Глава шестая Когда раздался звонок в дверь, он понял, что его худшие опасения сбылись. Ее пропустили к нему, чтобы устроить очередную проверку. Они не могли поверить во внезапно появившуюся подружку, о которой не знали до сих пор. Странным образом переплелась его собственная история с судьбой Маши. Открыв дверь, он увидел молодую красивую женщину. Прошедшие годы не сильно изменили ее. Ему было давно за сорок, а ей в этом году должно исполниться уже тридцать шесть. Он впервые подумал, как он постарел. Она сохранила отчасти подтянутую фигуру, но на лице отразились события всех последних лет. Под глазами уже протянулась сеть морщинок, а у рта появились жесткие складки. — Здравствуй, — сказала она, будто они расстались только вчера. — Ты разрешишь мне войти? Она была в темных брюках, в джинсовой куртке. Она поцеловала его в щеку, и он в ответ осторожно поцеловал ее. Поцелуи были мимолетными, ничего не значащими. Он нагнулся, чтобы поднять чемодан, и удивился его тяжести. — Ты сама поднимала его ко мне? — спросил он чуть удивленно. — Мне иногда помогали, — улыбнулась она, входя в квартиру. Он занес чемодан и рюкзак, вышел на лестничную площадку, огляделся. Все было тихо. Интересно, в какой квартире они сидят, — подумал он, — напротив или наверху? А может, внизу? Или они сняли сразу несколько квартир? Сейчас это сделать легко, все хотят заработать и сдают квартиры за доллары. Это раньше нужно было придумывать разные способы избавиться от соседей, давая им неожиданную путевку в Болгарию или позволив выиграть экзотическое путешествие в Монголию. Вернувшись в квартиру, он закрыл дверь. Маша в это время прошла в столовую, огляделась. Она была у него несколько раз, в том памятном восемьдесят третьем. — У тебя все осталось таким же, как и раньше, как будто ничего не изменилось за столько лет, — тихо сказала она. — Хотя нет. Телевизор новый. И телефон новый. А мебель все та же, и занавески, я помню. И эту квартиру. Телефон испортился, а телевизор был раньше черно-белый, — объяснил он гости, подходя к столу. — Ты хочешь есть? — Вообще-то ужасно, — улыбнулась она. — Пойдем на кухню, — предложил он. — Кажется, у меня есть несколько пакетиков грибного супа. Ты любишь грибной суп? — Можно я сначала умоюсь? — Еще шире улыбнулась она. Все было так, будто они не расставались. Он подумал что в их встрече есть нечто театральное, но ничего не стал комментировать. — Я дам тебе чистое полотенце. Пока она умывалась, он осторожно приподнял чемодан, действительно очень тяжелый. Секундное замешательство, и рука автоматически потянулась к замку. Услышав шум воды в ванной, передумал, потом снова посмотрел на чемодан. Сделал несколько шагов по направлению к ванной и, уже не раздумывая, взял ножницы со стола. Открыть замок чемодана для него была пара пустяков. Он быстро и осторожно перебирал вещи — стопка книг, женское белье, платье, выходные туфли, ничего необычного. Хотя нет, нет, на дне лежали баночки с лекарствами, какими-то мазями —